Глава 40. Дружба с Нехлюдовыми В эту зиму я очень часто виделся не только с одним Дмитрием, который ездил нередко к нам, но и со всем его семейством, с которым я начинал сходиться. Нехлюдовы, мать, тетка и дочь, все вечера проводили дома, и княгиня любила, чтобы по вечерам приезжала к ней молодежь, Мужчины такого рода, которые, как она говорила, в состоянии провести весь вечер без карт и танцев. Но, должно быть, таких мужчин было мало, потому что я, который ездил к ним почти каждый вечер, редко встречал у них гостей. Я привык к лицам этого семейства, к различным их настроениям, сделал себе уже ясное понятие о их взаимных отношениях. Привык к комнатам и мебели, и когда гостей не было, чувствовал себя совершенно свободным, исключая тех случаев, когда оставался один в комнате с Варенькой. Мне все казалось, что она, как не очень красивая девушка, очень бы желала, чтобы я влюбился в нее. Но и это смущение начинало проходить. Она так естественно показывала вид, что ей было все равно говорить со мной, с братом или с Любовью Сергеевны, что и я усвоил привычку смотреть на нее просто как на человека, которому ничего нет постыдного и опасного, выказывать удовольствие, доставляемое его обществом. Во все время моего с ней знакомства она мне казалась днями то очень некрасивой, то не слишком дурной девушкой, Но я даже не спрашивал себя насчет ее ни разу, влюблен ли я или нет. Мне случалось разговаривать с ней прямо, но чаще я разговаривал с нею, обращая при ней речь к Любовь Сергеевне или к Дмитрию, и этот последний способ особенно мне нравился. Я находил большое удовольствие говорить при ней, слушать ее пение и вообще знать о ее присутствии в той же комнате, в которой был я но мысль о том, какие будут впоследствии мои отношения с Варенькой, и мечты о самопожертвовании для своего друга, если он влюбится в мою сестру, уже редко приходили мне в голову. Ежели же мне приходили такие мечты и мысли, то я, чувствуя себя довольным настоящим, бессознательно старался отгонять мысль о будущем. Несмотря, однако, на это сближение, я продолжал считать свою непременную обязанностью скрывать от всего общества нехлюдовых, и в особенности от Вареньки, свои настоящие чувства и наклонности, и старался выказывать себя совершенно другим молодым человеком от того, каким я был в действительности, и даже таким, какого не могло быть в действительности. Я старался казаться страстным восторгался, ахал, делал страстные жесты, когда что-нибудь мне будто бы очень нравилось. Вместе с тем старался казаться равнодушным ко всякому необыкновенному случаю, который видел или про который мне рассказывали. Старался казаться злым насмешником, не имеющим ничего святого, и вместе с тем тонким наблюдателем. Старался казаться логическим во всех своих поступках, точным и аккуратным в жизни, и вместе с тем презирающим все материальное. Могу смело сказать, что я был гораздо лучше в действительности, чем то странное существо, которое я пытался представлять из себя. Но все-таки и таким, каким я притворялся, Нехлюдовы меня полюбили и, к счастью моему, не верили, как кажется, моему притворству. Одна Любовь Сергеевна, считавшая меня величайшим эгоистом, безбожником и насмешником, как кажется, не любила меня и часто спорила со мной, сердилась и поражала меня своими отрывочными, бессвязными фразами. Но Дмитрий оставался все в тех же странных, больше чем дружеских отношениях с нею, и говорил, что ее никто не понимает и что она чрезвычайно много делает ему добра. Его дружба с нею точно так же продолжала огорчать все семейство. Раз Варенька, разговаривая со мной про эту непонятную для всех нас связь, объяснила ее так. Дмитрий самолюбив, он слишком горд и, несмотря на весь свой ум, очень любит похвалу и удивление, любит быть всегда первым, а тетенька... В невинности души находится в адмирации перед ним и не имеет довольно такту, чтобы скрывать от него эту адмирацию, и выходит, что она льстит ему, только не притворно, а искренне. Это рассуждение запомнилось мне, и потом, разбирая его, я не мог не подумать, что Варенька очень умна и с удовольствием вследствие этого возвысил ее в своем мнении. Такого рода возвышение вследствие открываемого мною в ней ума и других моральных достоинств, я производил, хотя и с удовольствием, с некоторой строгой умеренностью и никогда не доходил до восторга, крайней точки этого возвышения. Так, когда Софья Ивановна, не устававшая говорить про свою племянницу, рассказала мне, как варенька в деревне, будучи ребенком четыре года тому назад отдала без позволения все свои платья и башмаки крестьянским детям, так что их надо было отобрать после, я еще не сразу принял этот факт, как достойный к возвышению ее в моем мнении, а еще подтрунивал мысленно над нею за такой непрактический взгляд на вещи. Когда у них Людовых бывали гости и, между прочим, иногда Володя и Дубков, я самодовольно и с некоторым спокойным сознанием силы домашнего человека удалялся на последний план, не разговаривал и только слушал, что говорили другие. И все, что говорили другие, мне казалось до того неимоверно глупо, что я внутренне удивлялся, как такая умная, логическая женщина, как княгиня, и все ее логическое семейство могло слушать эти глупости и отвечать на них. Ежели бы мне тогда пришло в голову сравнить с тем, что говорили другие то, что я говорил сам, когда бывал один, я бы, верно, нисколько не удивлялся. Еще бы меньше я удивлялся, ежели бы я поверил, что наши домашние, Авдотья Васильевна, Любочка и Катенька, были такие же женщины, как и все, нисколько не ниже других, И вспомнил бы, что по целым вечерам говорили весело улыбаясь Дубков, Катенька и Авдотья Васильевна, как почти всякий раз Дубков, придравшись к чему-нибудь читал с чувством стихи на жизненном перу несчастный сотрапезник или отрывки демона, и вообще с каким удовольствием и какой вздор они говорили в продолжении нескольких часов сряду. Разумеется, что когда бывали гости, Варенька меньше обращала на меня внимания, чем когда мы были одни, и тогда уже не было ни чтения, ни музыки, которую я очень любил слушать. Разговаривая с гостями, она теряла для меня главную свою прелесть — спокойной рассудительности и простоты. Помню, как ее разговоры о театре и погоде с братом моим Володей странно поразили меня. Я знал, что Володя больше всего на свете избегал и презирал банальности. Варенька тоже всегда смеялась над притворно занимательными разговорами о погоде и тому подобном. Почему же, садясь вместе, они оба постоянно говорили самые несносные пошлости, как будто стыдясь друг за друга? Всякий раз после таких разговоров я в тихомолку злился на Вареньку. На другой день подсмеивался над бывшими гостями, но находил еще больше удовольствия быть одному в семейном кружке Нехлюдовых. Как бы то ни было, я начинал находить больше удовольствия быть с Дмитрием в гостиной его матери, чем с ним одним с глазу на глаз.